ЭГО-БИЛЛЕТРИЗАЦИЯ Вечный соблазн писателя, не всех, но многих, очень многих, превратиться из создателя бумажных миров в настоящего творца, воплотить свои художественные фантазии и мечты в реальную жизнь. Бывают литераторы, которым и этого недостаточно. Они хотят превратить в литературное произведение собственную судьбу. Придумывают себе некую ослепительно прекрасную, как им кажется, фабулу и становятся главным героем этого эпоса. Делают сказку былью. Назову эту метаморфозу эго-билетризацией. В моей собственной жизни тоже был момент, когда я ощутил нет, не соблазн, а опасность этой девиации. В декабре 2011 года Когда в Москве всколыхнулась волна протеста против надвигающегося авторитаризма и меня, автора популярных романов, упросили, уговорили выступить на огромном митинге, я словно попал в какую-то совсем другую жизнь. Я всегда сторонился толп, считал себя сугубым индивидуалистом, шарахался от политического активизма, но тут вышел на сцену, увидел перед собой десятки тысяч голов и вдруг испытал странное, сильное ощущение будто я — это не я, а некий архетипический писатель трибун, который должен исполнять предусмотренную сюжетом роль. Иностранные журналисты потом спрашивали, считаю ли я себя русским гавелом, То есть фабула была уже отработана. Я от этой перспективы нервно открещивался, не хотел превращаться в персонаж. Но магнетическое притяжение эго билетризации и ее пряный аромат я вполне уловил — И будь на моем месте писатель менее фрагматичного склада, он вполне мог бы перекроить свою жизнь по иным лекалам, влюбившись в красоту сюжета. Аристократ в революции обаятелен, сказанного Достоевского. Тоже можно сказать и о писателе в революции. О, сколько их, то есть нас, упало в эту бездну! То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам. Тьфу, изыдет стана! Обычно эго ограничивается тем, что писатель как-нибудь колоритно себя ведет или совершает картинные, экстравагантные, необычные поступки, любуется собой, восхищает, эпатирует, интригует публику. Моду на такой образ жизни в эффектированную романтическую эпоху создал Лорд Байон, у которого имелось множество знаменитых и незнаменитых подражателей в последующих поколениях. Встречаются среди них и такие очень немногочисленные, кто ушел в мифотворчество весь, без остатка, придумав для своей судьбы живописно-трагический финал. Камю назвал подобное самоистребление термином «литературицид» — соединение литературы и суицида. Если в легенде о пигмалионе мраморный памятник превращается в живого человека, то это такой анти -пигмалион. Литератор превращает самого себя, смертное существо из плоти и крови, в прекрасный бессмертный памятник. Можно назвать это профессиональное психическое отклонение, а речь, безусловно, идет о разновидности помешательства, синдромом Мисимы, по имени японского писателя Юкио Мисимы, осуществившего подобное превращение наиболее радикальным образом. Романтически отправляясь на войну в романтическую Элладу, Байрон, конечно, обрекал себя на опасности, но вряд ли твердо вознамерился переместиться в могилу. Мессима же сознательно, тщательно отрабатывая детали, готовил свое самоубийство, как готовит спектакль, и закончил жизнь кровавым салютом, когда во время харакири из разрезанного живота брызнула живая кровь. «Когда-то я написал толстую книгу писателя самоубийства» в которой, исследуя феномен суицида, посвятил целую главу авторам, поддавшимся опасному соблазну эго Глава называется «Жизнь как роман». Там говорится, красивую автобиографию пытались создать многие литераторы. Получилось, конечно, не у всех. Но все же в истории мировой литературы образовался целый пантеон писателей, чья слава основывается не только на творческом наследии, но и на романтизированной биографии. Почти для всякого пишущего человека пример этих счастливцев является вечным соблазном. Проводя экскурсию по этому пантеону, я поминаю итальянца Габриэля Д'Анунцио, жизнь которого была даже не романом, а многоактной пьесой с пышными сценическими эффектами, причем пьесой в стихах. Анунцио интересен мне тем, что он совершил двойную метаморфозу. Сначала весь без остатка ушел в литературу, превратился из живого человека в бумажного, стал этаким маленьким, рост метр шестьдесят, бумажным солдатиком из песни Булата Акуджавы. — В огонь, ну что ж, иди, идешь? И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный. Так заканчивается песня, и так должен был закончить, так хотел закончить анонсу. Но произошло обратное превращение, волшебное. Песня получилась с другой концовкой. Принесли его домой, оказался он живой. А все потому, что Луиза бакара поменяла одну любовь на другую. Во всяком случае, таковая версия, придуманная мной.